Книга вторая О пути на Богомолье Год 1901 Пусть буря с каждым часом злей, Ты знаешь этот гнев. Все в мире Бегство вдоль аллей Продлится бег дерев. Ты знаешь, тот, кто гонит в ночь Деревья за окном, он тот же самый, Он точь в точь, он тот, кому идем. Недели лета сладко спят, Им снится то да сё, ты знаешь, Все падет назад, в того, кто создал все. Ты думал суть познать сполна, сорвав живую грость, Но вновь она таинственна, и вновь ты только гость. Ты подыскал себе жилье. Все лето словно дом, Но сердце замерло твое, А жить ты должен в нем. Отшельничество настаёт, Молчат с тобою дни. Весь мир тревог, весь мир забот, Как лес листву стряхни. Сквозь ветви брежет новый путь, и небо твой приют, и будь землёй, и песней будь, и краем, где поют. Тебе, как вещи, будет честь, и ты созреешь в срок, чтоб тот, о ком благая весть, тебя узнав, привлек.